Глава десятая. В обширном здании она себе нашла заветный уголок, приют уединения. На полках, в нишах, где царила мгла, там пища для ума обильная была и для недугов сердца исцеление. Аноним. Библиотека Асбальдистонского замка помещалась в огромной мрачной зале. Старинные дубовые полки ломились под тяжеловесными фолиантами, до которых наши деды в семнадцатом столетии были большие охотники. Мы переработали многотомные сочинения в менее громоздкие издания в четвертую и восьмую долю листа «А если наши дети – поступит с этими сокровищами еще легкомысленнее, тогда вся мудрость прежних веков будет заключаться в миниатюрных книжечках и тощих брошюрах. Первое место в библиотеке занимали классики, исторические книги и в особенности богословские сочинения. Вся коллекция находилась в ужасном беспорядке. Капелланы замка, В продолжении многих лет были единственными лицами, входившими в библиотеку, пока Рошлейк, увлеченной страстью к чтению, не решился потревожить почтенных пауков, заткавших корешки перепплетов своею нежной паутиной. Так как Рошлейк готовился к духовному званию, то сэр Гильдебранд отнесся довольно снисходительно к его любознательности, который показалось бы ему нелепой в остальных сыновьях и согласился даже на некоторые переделки в старинной зале, чтобы приспособить её к кабинетным занятиям. Несмотря на это, громадная комната хранила следы запустения, неприятно поражавший глаз, и оставалась неуютной, красноречиво свидетельствуя своей унылой заброшенностью о пренебрежении владельцев к сокровищам человеческого знания, собранным в ее стенах. Обои висели клочьями, полки были источены червями, тяжелые неуклюжие столы, стулья и конторки еле держались на расшатанных ножках, каминная решетка заржавела, и здесь редко пылал веселый огонь, оживляя комнату багровым отблеском раскаленного каменного угля, или ярким пламенем дров. «Вероятно, вы находите, что здесь довольно мрачно?» спросила Диана, пока я осматривался кругом. «Но для меня наша библиотека представляется маленьким раем, потому что я считаю её своей собственностью и не боюсь, что меня здесь потревожит. Сначала мы владели ею вместе с Рошлейгом, когда были ещё друзьями». «А теперь ваша дружба прекратилась?» Задал я естественный вопрос. Мисс Вернанд тотчас дотронулась пальчиком до своего подбородка с ямочкой, бросив на меня искоса лукавый взгляд. — Мы остались союзниками, — продолжала она. — Нас, подобно двум союзным державам, соединяют обстоятельства и взаимные интересы. Однако, как мы видим тому примеры и в политическом мире... Трактат о союзе, кажется, пережил дружеские отношения, из которых он возник. Так или иначе, но мы теперь гораздо реже бываем вместе. Когда он входит вот в эту дверь, я выхожу в другую. Заметив, что нам здесь тесно вдвоём, несмотря на кажущийся простор, Рашлейк великодушно отказался от своих прав на эту комнату в мою пользу, тем более что дела часто отвлекают его теперь от дома. Таким образом, я стараюсь одна продолжать занятия, которыми он прежде руководил. А в чём они заключаются, смею спросить. Это вы можете без малейшего опасения увидеть палец у моего подбородка. Я особенно люблю историю и философию, но читаю также поэтов и древних классиков. Даже классиков? И вы изучаете их в подлиннике? Разумеется. Рашлейк обладает достаточно обширными познаниями. Он выучил меня по-гречески, по-латыни и многим новейшим европейским языкам. Могу сказать, не хвастаясь, что моё воспитание было не совсем заброшено, хотя и не умею ни шить, ни вышивать, ни состряпать пудинга, и вообще, как выражается обо мне толстая супруга-викария, свойственной ей прямотою, светской любезностью и добродушием, я не способна ни к чему полезному в жизни. «А кем был сделан выбор ваших научных занятий?» — спросил я. «Мистером Рашлейгом или вами самой?» «Хм...» — произнесла мисс Вернан, как будто не решаясь ответить. «Впрочем, не стоит поднимать палец на этот раз. Выбор был сделан отчасти мною, отчасти им. На открытом воздухе я училась ездить верхом, взнуздывать и седлать лошадь, чтобы в случае крайности обходиться без посторонней помощи, брать высокие барьеры». стрелять из ружья, не моргнувши глазом, словом, упражнялась в талантах, на которых помешаны мои старшие двоюродные братья. Но вместе с тем у меня сказалась потребность подражать более умному из них и, сидя дома, учиться по-гречески, по-латыни, вообще приблизиться вполне к древу знания, которое вы, учёные мужчины, охотно оставили бы себе в исключительное пользование». Надо полагать, в отместку нам за участие нашей общей прародительницы в великом первоначальном грехопадении. Ярошлейк поощрял вашу любознательность? Как же? Он сделал меня своей ученицей и научил всему, что знал сам. Вот почему я не умею стирать кружева и обрубить носового платка. Я понимаю искушение приобрести такую ученицу, И, вероятно, ради этого ваш наставник так прилежно занимался вами. О, если вы намерены разбирать побудительные причины, заставлявшие Рашлейга посвящать мне свои труды и время, то я снова буду принуждена приложить палец к подбородку. Я могу быть откровенной с вами только относительно своих собственных мыслей и планов. Итак, Рашлейг уступил мне пользование библиотекой. Он даже не входит в неё без моего разрешения. Вот почему я позволила себе перенести сюда кое-какие собственные вещи и безделушки, как вы сами можете убедиться. Извините меня, мисс Вернон, но я, право, не замечаю в этих стенах ничего такого, что имело бы вид дамских принадлежностей. Вам так кажется, потому что здесь нет ни пастухов, ни пастушек, вышитых гарусом и вставленных в хорошенькую рамку чёрного дерева, ни чучела попугая, ни садка с канарейками, ни дамского рабочего ящика с отделкой из потемневшего серебра, ни туалетного столика с японскими коробочками, не клавикорд с отломанной спинкой, ни лютни о трёх струнах, ни вещиц из минералов, из раковин, ни вышивок и никаких рукоделий, ни комнатной собачонки с кучей слепых щенков. «Да, я не обладаю ни одним из этих сокровищ», — продолжала Диана, переводя дух после длинного перечня. Зато вот тут стоит меч моего предка, сэра Ричарда Вернона, убитого при Шриюсбери, и низко оклеветанного одним бездельником, Вильямом Шекспиром, который в моем пристрастии к ланкастерскому дому бесцеремонно извратил исторические факты. Рядом с этим мечом висит кольчуга другого, старейшего Вернона, оруженосца Черного принца, участь которого несравненно завиднее его потомка, так как он был воспет по заслугам неким досужим барбам, последний, впрочем, превозносит более его рвение, чем военные доблести. Где свалка гуще, там врагов разит вернон, что с трубами в гербе имеет щит, свирепствует подобно духу зла, но не грабеж, резня ему мила. А тут вы видите... Модель-ремняк, подпруги, придуманного мною, и далеко превосходящего изобретения герцога нью -Кэстлского. Вот колобучок и бубенчики моего любимого сокола-чевиота, который погиб, наткнувшись на клюв цапли. Бедняжка-чевиот. В асбальде Бедняжка стан нет другого равного ему. Здешние соколы — сущая дрянь в сравнении с ним. Какие-то коршуны и простые хищники. Это моё собственное лёгонькое охотничье ружьё с усовершенствованным замком и множество других сокровищ, одно драгоценнее другого. А вот это говорит само за себя. Мисс Вернон указала на портрет во весь рост работы Ван Дика в резной дубовой раме, на которой было написано готическими буквами «Вернон Сэмпер Вирет». Я вопросительно взглянул на Диану. «Разве вы не знаете нашего девиза?» — с удивлением спросила она. «Вернандского девиза, заключающего в себе двоякий смысл? Разве вы не видали раньше также и нашего герба с трубами?» «Трубы! Да они смахивают на грошовые свистульки!» «Не сердитесь, впрочем, на моё невежество», — прибавил я, заметив, что краска бросилась в лицо Дианы. «Я нисколько не желал оскорбить вашего герба», Тем более, что не знаю даже своего собственного. «Как вы решаетесь признаться в этом, если носите имя Асбальдистонов?» — воскликнула она. «Да знаете ли вы, что Перси, Торни, Джон, Дик, даже Вильфред могли бы послужить вам наставниками по этой части? Само невежество пристыдило бы вас». «К стыду моему должен признаться, дорогая мисс Вернон», что геральдические эмблемы для меня такая же тарабарщина, как и геероглифы на египетских пирамидах. Возможно ли это? Даже сэр Гильдебранд читает Гвиллема в зимние вечера. Не знать геральдических эмблем. Да о чем же думал ваш отец?» «Об арифметических выкладках», — отвечал я. «Правильно подведенный итог для него важнее всей рыцарской геральдики». Несмотря, однако, на моё глубокое невежество в этой специальности, я обладаю достаточно развитым художественным вкусом, чтобы восхищаться этим великолепным портретом, в которым нахожу фамильное сходство с вами. Какая непринуждённость и благородство позы, какое богатство колорита, роскошь оттенков. «Так, по-вашему, это в самом деле очень хорошая картина?» — спросила девушка. «Я видал много произведений знаменитого художника, но ни одно из них не понравилось мне так, как эта вещь», — отвечал я. «Ну, живопись не по моей части. Я так же мало понимаю толк в картинах, как вы в Геральдике, мистер Фрэнк», — заметила мисс Вернон. «Однако я имею то преимущество перед вами, что способна восхищаться живописью, не будучи в ней знатоком». «Я могу вам ответить то же самое». Трубы, тамбурины и всякие причудливые комбинации на рыцарских гербах, хотя и не интересовали меня до настоящего времени, тем не менее я помню, что эти эмблемы развивались на полях славных битв в былые времена. Но согласитесь, мисс Вернон, что внешняя сторона Геральдики далеко не так привлекательна для непосвященного, как внешняя сторона живописи, в особенности, когда в ней видна мастерская кисть. «Скажите, пожалуйста, кто изображен на этом портрете?» «Мой дед. Он делил печальную участь Карла I и, стыдно сознаться, распущенную жизнь его сына. Безумная расточительность деда поглотила часть наших наследственных владений. Остальное было потеряно моим несчастным отцом из-за его верноподданнической преданности неспровергнутой династии». «Вероятно, ваш батюшка сделался жертвой политических смут того времени». «Да. Он лишился всего своего состояния. Оттого его дочь живет одинокой сиротой. Ест чужой хлеб. По неволе подчиняется чужим капризам и должна смотреть в глаза приутившие ее родне. Но я горжусь своим отцом. Моя нищета для меня дороже всех богатств и баронетских владений, которые он мог бы мне оставить». если бы действовал менее благородно и более осмотрительно. Появление слуг, принёсших обед, заставило нас перевести разговор на обыденные предметы. Когда мы наскоро утолили голод и на стол было подано вино, лакей доложил, что мистер Рошлейк велел сказать ему, когда мы откушаем. «Передайте мистеру Рашлейгу, что мы будем очень рады, если он потрудится прийти сюда», — отвечала мисс Вернан. «Подайте ещё рюмку, придвиньте стул и оставьте нас». По уходе слуги она обратилась ко мне. «Вы уйдёте из библиотеки вместе с Рошлейгом. Даже моя щедрость имеет свои пределы, я не могу уделять молодому джентльмену больше восьми часов в сутки. Ведь сегодня мы пробыли с вами вместе чуть не полдня». «Увы!» — воскликнул я. Старик с косой так быстро прошмыгнул мимо, что я не успел сосчитать его шагов. «Тише. Рашлейк идёт», — предупредила меня Диана и отодвинула свой стул подальше от моего, находя, что я подсел к ней слишком близко. Рошлейк скромно постучал в дверь, тихо отворил её, когда ему позволили войти, и приблизился к нам мягкой, смиренной поступью. Мне невольно пришло в голову, что он прекрасно воспользовался воспитанием в коллегии святого Омера, и представляет собою совершеннейший тип вышкуленного иезуита, а это, конечно, не могло понравиться такому убеждённому протестанту, каким был я. «Зачем вы церемонно стучите в дверь, когда знаете, что я здесь не одна?» — спросила мисс Свернон. В её голосе слышалась досада, доказывавшая, что неуместная осторожность скрывала в себе явный и оскорбительный намёк. «Вы приучили меня стучать в эту дверь, моя прелестная кузина», — отвечал он, не изменяя принятого тона и обращения. «А привычка, знаете, вторая натура». «Я ценю искренность высшей любезности, сэр, что вам отлично известно», — продолжала она. «Любезность воплощается в блестящем придворном кавалере, а потому более всего у места в будуаре леди», — возразил Рашлейк. «Зато искренность всегда останется доблестным, благородным рыцарем. Значит, она более желанный гость», — кузен подхватила Диана. «Однако, чтобы положить конец пустому спору, который не может интересовать вашего молодого родственника, садитесь лучше к столу, Рошлейк, да выпейте за здоровье мистера Фрэнсиса Азбальдистона». Я со своей стороны угощала его обедом и поддержала славу Азбальдистонского замка. Рошлейк сел... и наполнил свой стакан, попеременно взглядывая то на меня, то на Диану, с замешательством которого ему не удалось замаскировать, несмотря на все свои старания. Вероятно, его смущал вопрос, насколько мисс Вернон была откровенно со мною, и я поспешил дать такое направление разговору, которое отвлекло бы всякое подозрение от молодой девушки. «Мисс Вернон», — начал я, — «объяснила мне, что это вы», мистер рошлейк способствовали моему немедленному освобождению из рук судебной власти по нелепому обвинению мистера Морриса. Но, опасаясь, вероятно, что я недостаточно горячо поблагодарю вас за такую важную услугу, она подстрекнула мое любопытство, отказавшись объяснить мне некоторые загадочные события сегодняшнего дня, я обращаюсь к вам за объяснением. «В самом деле?» — спросил Рашлейк. Я полагал, что моя кузина сама сообщила вам всё, что следует. Он посмотрел в упор на мисс Вернон, а потом перевёл глаза на меня, как бы желая прочесть в моих чертах настолько ли была сдержана Диана в разговоре со мною, насколько я утверждал. Молодая девушка отвечала на его пытливый, назойливый взгляд презрительной миной. Я же со своей стороны не знал... Обидится ли мне его явной подозрительностью или постараться устранить неприятное недоразумение? Если вы, мистер Рашлейк, сказал я, предпочитаете последовать примеру мисс Вернон и оставить меня в полном неведении, я должен подчиниться. Но, пожалуйста, не делайте этого под предлогом, что мне знакомы уже обстоятельства дела. «Даю вам честное слово, что я не знаю ничего о тайных пружинах, руководивших событиями, которые произошли на моих глазах. Мисс Вернон только дала мне понять, что вы великодушно постарались вывести меня из критического положения». «Мисс Вернон преувеличила мои скромные заслуги», — отвечал Рашлейк. «Но что я искренне желал помочь вам, это верно». Я уехал из Ингливуд-Плесса домой, чтобы взять кого-нибудь из нашего семейства вторым поручителем за вас, так как ваша невиновность была слишком очевидна, а мне при моей несообразительности не приходило в голову иного средства спасти вас. Дорогой я вдруг встречаюсь с этим человеком, Коумилем, Ко Кольм... Кольвилем, Кэмбелем, как там они его называют, Из слов Морриса я понял, что Кэмпбель был очевидцем нападения разбойников, и мне удалось, признаюсь, не без труда, уломать его поехать со мной в Ингливуд Плесс и дать в камере мирового судьи показания в вашу пользу. По-моему, Кэмпбель лучше всякого другого мог оправдать вас, что и подтвердилось на деле. Вот как! Очень благодарен вам за то, что вы доставили мне такого полезного свидетеля и так своевременно». Меня приводит здесь в недоумение только одно обстоятельство. Если Кэмпбель заодно с Моррисом сделался жертвой у грабежа, отчего было так трудно убедить его, чтобы он дал показания перед судьёй? Ведь он понимал, что может способствовать этим оправданию невиновного и поимке настоящего злодея. «Сейчас видно, что вы не знакомы с характером шотландца, сэр», — воскликнул Рашлик. «Замкнутость в себе, скрытность, осторожность». Предусмотрительность исключительно руководят его действиями. Эти свойства подчиняются только узкому, но пламенному патриотизму. Патриотизм представляет как бы внешний пояс концентрических укреплений, за которыми укрывается шотландец от всяких бескорыстных порывов великодушия и человеколюбия. Одолейте эту преграду, и вы наткнетесь на другую, внутреннюю, охраняемую ещё ревнивее. Это Любовь шотландца к своей провинции, к своей деревне. Или же, что всего вероятнее, к своему клану. Возьмите приступом вторую стену, перед вами вырастет третья. Привязанность шотландца к своей семье, к отцу, матери, сыновьям, дочерям, теткам, двоюродным братьям и сестрам, до девятой степени родства включительно. Все привязанности шотландца сосредотачиваются таким образом в описанной мною тройной ограде, И он редко выходит за пределы наружных укреплений, за исключением тех особенных случаев, когда внутри заколдованного круга им уже сделано всё, что можно совершить. Только в этой сфере можно услышать биение его сердца, постепенно ослабевающее по направлению от центра к окружности и совсем замирающее на внешних границах дорогого ему мира. Но хуже всего то, что, преодолев три концентрических круга укреплений, Вы натыкаетесь на центральную цитадель, самую высокую и грозную из всех остальных. это неприступная твердыня — любовь шотландца к самому себе. «Ваше суждение весьма красноречиво и богато метафорами, — Рашлейк, — вмешалась мисс Вернон, слушавшая кузена с явной досадой. Но против него можно привести два возражения. Во-первых, оно неверно, а во-вторых, не относится к делу. Оно верно. — прелестнейшая Диана, — отвечал Рашлейк, — и вполне приемлемо к настоящему случаю. — Вы не можете отрицать, что я коротко узнал Шотландию шотландцев, а характер народа познается из непосредственных столкновений с ним. Кроме того, сделанная мною характеристика северных жителей прямо отвечает на вопрос мистера Фрэнсиса Асбальдистона. Благоразумный шотландец сообразил, что молодой джентльмен... которому он должен помочь, не приходится ему ни земляком, ни родственникам, что, заступаясь за него, он не извлечёт для себя никакой выгоды, а, напротив, рискует потерять время, лишиться барышей. И, пожалуй, подвергнуться другим неприятностям несравненно похуже этого, с ехидством подсказал мисс Вернан. Без сомнения, их могло найтись немало, согласился Рашлей к спокойным убедительным тоном. Короче говоря, моя теория наглядно поясняет, почему Кэмпбель, не предвидя для себя никакой пользы из вмешательства в судебное дело и опасаясь непредвиденной задержки и других, связанных с этим, неудобств, лишь после долгих настояний с моей стороны согласился заступиться за мистера Асбальдистона. Меня удивило также, заметил я, что в своем письменном показании, которое дали мне прочесть, Морис ни разу не упомянул имени Кэмпбеля, тогда как шотландец наравне с ним подвергся нападению грабителей. «Из слов самого Кэмпбеля я понял, что между ними был такой уговор», — отвечал Рашлейк. «После моего объяснения вы поймёте побудительные причины, руководившие шотландцем». Кэмпбель спешил в свои края и, естественно, опасался судебной волокиты, которая неминуемо угрожала ему. если бы он, не успев перемахнуть через границу, был привлечен к уголовному следствию в качестве свидетеля. Но дайте Кэмбелю достичь берегов форты, и тогда Морис, могу вам поручиться, выболтает все, что знает про него, да еще, пожалуй, и приплетет кое-что от себя. Кроме того, Кэмбель ведет обширную торговлю с котом. Он пригоняет иногда в Нортумберленд громадные гурты в несколько сот голов, и с его стороны было бы страшным безрассудством, занимаясь такой промышленностью, восстановить против себя наших нортумберленских разбойников, известных своим злопамятством и мстительностью. Да, в этом я готова присягнуть, вставила мисс Вернон, многозначительным тоном, в котором было нечто большее, чем простое подтверждение последних слов рошлейга «Прекрасно», — сказал я. «Допустим, что у Кэмпбеля были важные причины хранить в тайне своё личное участие в происшествии. Но каким образом мог он вдруг приобрести такое влияние на Мориса, чтобы заставить его скрыть это обстоятельство? Ведь за неимением свидетелей вся рассказанная им история грабежа могла показаться пустой выдумкой. Рошлейк согласился со мною, что это действительно очень странно, и выразил искреннее или притворное сожаление, что не расспросил Кэмбеля более подробно о таинственной истории. «Однако уверены ли вы, — спросил он меня вдруг, — что в протоколе точно не упоминается имени шотландца?» «Я наскоро пробежал глазами документ, — отвечал я. Однако хорошо помню, что такая несообразность тогда же поразила меня. Но, впрочем, может быть, о нём сказано там вскользь. Это я, конечно, мог просмотреть горяча «Вот именно! — подхватил Рашлейк. Вы легко могли просмотреть такую мелочь, если о ней было сказано довольно глухо. Что же касается будто бы невероятного влияния Кэмбеля на Морриса, то ведь вспомните, что ваш спутник — ужасный трус. Шотландец, конечно, успел запугать его. Эта мокрая курица Моррис, надо полагать, отправлялся в Шотландию, чтобы занять там какую-то незначительную штатную должность. Обладая храбростью незлобивой голубицы или пугливой мыши, он, естественно, боялся вооружить против себя такого отчаянного смельчака, как Кэмбель. один вид, которого способен привести его в трепет. Вы, вероятно, заметили, как грозно посматривал порой этот шотландец, и какая у него воинственная осанка, повелительный голос. «Признаюсь», — отвечал я, — «меня поразило его лицо, в котором проглядывало по временам что-то свирепое, зловещее, вовсе не свойственное мирным занятиям этого человека. Но состоял ли он раньше на военной службе? Да? То есть нет. Он, собственно, не служил, но, надо думать, был приучен носить оружие, как большинство шотландцев. Ведь в своих горах они привыкают владеть им с детских лет и не расстаются с этой привычкой до могилы. Возвратимся, однако, к главному предмету нашего разговора. Зная характер вашего спутника, вы должны согласиться со мною, что, отправляясь в Шотландию, он имел полное основание... всеми средствами избегать ссоры с одним из тамошних жителей. Но я вижу, вы не пьёте больше вина, а я совершенный выродок в семействе Асбальдистенов, когда дело коснётся выпивки. Не хотите ли лучше пройти в мою комнату, где мы сыграем партию в пикет?» Мы оба встали, чтобы проститься с мисс Вернан которая с очевидным усилием подавляла от времени до времени сильнейшее искушение прервать речь Рашлейга. Подавленное пламя вспыхнуло, когда мы собрались уходить. «Мистер Асбальдистон», — сказала мне девушка, — «вы можете на основании собственных наблюдений проверить, насколько верно или ошибочно очертил Рашлейк характер мистера Мориса и мистера Кэмпбеля». Но своим оскорбительным отзывом о шотландцах он оклеветал целую страну. Надеюсь, что вы не придадите значение его словам. «Пожалуй, я не буду в состоянии последовать вашему наставлению, мисс Вернон», — откровенно отвечал я. «Должен сознаться, что мне самому внушились с детства не особенно благоприятные мнения о наших северных соседях». «Вас совершенно напрасно предубедили против них, сэр», — возразила она. «Я дочь Шотландии, и прошу вас не осуждать мою родную страну, пока вы не убедитесь личным опытом, что она не заслуживает вашего уважения». «Вам ненавистны ложь, притворство, низость. Сохраните эту благородную ненависть. Вы найдете случай обнаружить ее и в пределах самой Англии. Прощайте, господа. Желаю вам доброго вечера». И Диана указала нам на дверь жестом королевы, отпускающей свою свиту. Мы удалились в комнату Рашлейга, куда слуга принес кофе и карты. Я решил прекратить всякие дальнейшие расспросы по делу Морриса. Поведение моего двоюродного брата бесспорно было обличено таинственностью и притом довольно предосудительного свойства. Но чтобы подтвердить мои догадки, прежде всего требовалось усыпить его подозрительность. Мы сели за картой и вскоре серьезно увлеклись игрой. Хотя назначенная Рашлейгом ставка была очень незначительна, однако и в такой пустой забаве обнаружился его вспыльчивый самолюбивый характер. Превосходно зная прекрасную игру, в которую мы играли, он умышленно пренебрегал принятыми правилами, предпочитая сбивать противника с толку смелыми рискованными ходами. Вместо хладнокровного расчета Рошлейг зарывался, готовый жертвовать всем, чтобы сделать 60, 90 или открытый капот. После двух партий, рассеявших наши мысли, как музыка в антрактах драмы, он бросил игру и завел со мною разговор. Отличаясь более начитанностью, чем глубиной мышления, мой собеседник обращал больше внимания на ум человека, чем на нравственные правила, которые должны руководить им. Во всяком случае, Рошлейк обладал замечательным даром слова. Редко случалось мне встречать людей, равных ему в этом, и ни одного, кто превосходил бы в красноречии Рошлейга Асбальдистана. Он, по-видимому, сознавал свое превосходство по этой части и, как мне показалось, даже приложил немало стараний к развитию своих врожденных свойств. Мелодичного голоса, плавности речи, находчивости в выборе выражений, меткости языка и пламенного воображения. Рашлейк никогда не повышал тона, не заговаривал слушателя, не увлекался нитью собственных размышлений до того, чтобы наскучить собеседнику или пуститься толковать о предметах, недоступных пониманию последнего. Его мысли следовали одна за другой, напоминая плавное, но беспрерывное течение многоводного спокойного потока, тогда как другие, стараясь блеснуть ораторским талантом, Считают нужным говорить громко, порывисто, причем их речь можно приравнять к бурливому ручью, прорвавшему плотину, который дико несется вперед и клокочет, пока не иссякнет его скудный источник. Было очень поздно, когда я простился со своим обворожительным собеседником и, возвратясь к себе в комнату, долго не мог заставить себя отнестись к нему критически на основании мнения, составленного о нем до этой беседы с глазу на глаз. Вот до какой степени, дорогой Трэшем, ослепляет нас всё, что льстит нашим чувствам. Отуманенные приятными впечатлениями, мы на время теряем способность анализа и обычную проницательность. Так некоторые плоды сладкого и острого вкуса совершенно притупляют чувствительность нашего нёба, и мы не можем есть сейчас после них ничего питательного.